Значение труда – его роль в духовно-интеллектуальной эволюции общества. 22 марта 35. Также следует еще больше подчеркнуть значение труда – этого важнейшего краеугольного фактора нашего существования. Можно припомнить мудрое пояснение библейской легенды. Посмотрим, как искажена легенда об уходе Адама из рая. Бог его проклял, наставлением о труде в поте лица. Странный бог, проклинающий трудом. Разумное существо не может угрожать трудом, который есть венец света. Что же лежит в основе этой легенды? Когда человек, благодаря женской интуиции, пришел к одолению сил природы, тогда его напутствовал руководитель. Главное напутствие было значении напряженного труда. Это скорее благословение, нежели проклятие. Упоминание пота есть символ напряжения. Нелепо думать, что пот – явление только физическое. При мыслительной работе исходит особая эманация, ценная для насыщения пространства. Если пот тела может удобрять землю, то пот духа восстанавливает прану, химически притворяясь в лучах солнца. Труд — венец света. Надо, чтобы учащийся школы помнил о значении труда как фактора мироздания. Последствием труда будет твердость сознания.